Годы бегут один за другим, весна сменяется летом, Лето — осенью, осень — зимою, зима — новой весною. В старой церкви Девы Марии на берегу Грибсхольмской бухты Опять царит мир и покой. Черное деревянное распятие висит на прежнем месте, Однако ж теперь в благородном соседстве — хотя при жизни Христос был чушь подобных притязаний. По правую его руку герб и изображение господина Самсинга фон Бокстадхавде с надписью «Господь знает своих, мир тому, кто спас его святыню». А слева портрет великого и всемилостивейшего монарха Юхана III с надписью «Возобновителю истинного вероучения». Блаженный верующие. Внизу же, по глади бухты, скользит черная галера. На веслах двенадцать вооруженных грибцов. Паруса свисают с мачтырей, как траурные стяги. На корме сидит арестант, королевский сын и брат, бывший король. С гневом и ужасом смотрит он на высокую крепость, где ребенком играл в веселые игры, а юношей предавался неукротимым мечтаниям. На ту самую крепость, что была сложена из камней разрушенного узилища, и сама стала узилищем. Звенят, лязгают доспехи и шлемы, клокочет вода, обтекая нос корабля, скрипят весла в уключенных. Рыбак в долбленке замирает, а, заметив королевскую особу, обнажает голову. Но старые чайки, которые еще живы, испуганно взлетают и, склонив голову на бок, высматривают, нет ли в большой лодке рыбы. Однако же видят только людей в блестящих стальных доспехах с острыми пиками. И тут слышится барабанная дробь, раскатистая, ракочущая, будто настоящий гром. И тогда чайки понимают, что пришло время спасаться бегством — Ибо скоро черный корабль плюнет дымом и огнем. И они подбирают желтые свои лапы, прячут их в перьях, летят над шхерами прочь отсюда, и опускаются затем на стрёммене возле большого города. А там все по-новому: новые башни и новые решетки, новый король и новые господа, новые триумфальные ворота и новые виселицы, И совершенно новая кровь бежит по сточным канавам в стрёмен, Где корюшка и уклейка плещутся в пресных водах. И у людей опять новое платье и новые лица. Но вид у них при новом платье не очень-то веселый. Они носят высокие воротники, словно опасаются за свою шею, И облекают плечи свои плащами на всякий случай, ибо вечно дуют новые ветры. Наверху же, на дворцовой террасе, выседает новый король с новым своим советником. Они пьют старое рейнское вино из старинных золотых кубков, пьют за новые триумфальные ворота, за новые виселицы, полагая, что все вполне хорошо. Но чайки думают иначе. Ведь рыба ушла от всей этой новизны, и от того чайки тоже летят над шхерами прочь отсюда, в открытое море. Там тихо и спокойно, там все как раньше, а это нравится чайкам больше всего на свете.